Глава 13. Начался кровавый штурм со стороны Нового Света к Краковскому предместью, не особенно удачный, но все-таки отвлекший внимание шведов от форта, который защищал Кмицец и давший его людям возможность отдохнуть. Поляки подвинулись ко дворцу Казимира, но не могли удержать этой позиции. С другой стороны штурмовали дворцы Даниловича и дом Гданьского посольства, но также безуспешно. В этом штурме пало несколько сот человек. Одно лишь утешало короля. Он видел, что даже ополченцы с великим мужеством и самопожертвованием рвутся на стены, и что после нескольких неудачных попыток взять город, войско не только не пало духом, но было уверено в победе. Самым счастливым событием этих дней было прибытие Яна Замойского и Чернецкого. Первый из них привел с собой прекрасную пехоту и тяжелые орудия из-за мости, каких не было у шведов. Другой, окружив частью литовских войск и полезского ополчения армию Дугласа, прибыл в Варшаву, чтобы принять участие в генеральном штурме. На форту, взятым к Мицецам, были поставлены большие орудия, из которых сейчас же стали обстреливать стены и ворота, и заставили замолчать пушки шведов. Тогда генерал Гродзицкий занял форт Акмицец вернулся к своим татарам. Но не успел он доехать до своей квартиры, как его вызвали в уяздов. Король в присутствии всего штаба осыпал похвалами молодого рыцаря: не жалели похвал ни Чернецкий, ни Сапега, ни Любомирский, ни коронные гетманы, а он стоял перед ними в изорванной и испачканной землей одежде, с лицом покрытым пороховым дымом. Усталый и изнуренный, но довольный тем, что удержал форт, заслужил столько похвал и стяжал великую славу. Поздравляли его среди других Володоевский и пан Заглоба. «Вы представить себе не можете, пан Андрей, как король вас любит», — сказал маленький рыцарь. «Вчера я был на военном совете, пан Чернецкий взял меня с собой. Речь шла о штурме, об известиях с Литвы и о том, как там свирепствовал Понтус. Решили поддержать там восстание. Сапега предложил послать туда несколько полков под начальством человека, который сумел бы быть там тем, чем Чернецкий был в короне. Король ответил «Такой человек только один – Бабинич». Все с этим согласились. «На Литву особенно нажмуть, я охотно поеду», – ответил Кмитцец. Я сам хотел просить короля об этом, только жду взятия Варшавы. «Завтра генеральный штурм», — сказал, приближаясь Заглоба. «Я знаю. А как чувствует себя Кетлинг?» «Кто такой? Может быть, Гаслинг?» «Все равно, у него две фамилии, как это часто бывает у англичан и шотландцев». «Правда», — сказал Заглоба, «а у испанцев особое имя на каждый день недели». Ваш человек сказал мне, что Гаслинг или Кетлинг уже здоров. Ходит, говорит, лихорадка у него прошла и только каждый час требует есть. «А вы были у него?» — спросил Кмицец у маленького рыцаря. «Не был. Времени нет. Да кто будет думать об этом перед штурмом?» «Так идемте сейчас». «Идите лучше спать», — сказал Заглоба. «Правда, правда. Я еле стою на ногах». Вернувшись к себе, пан Андрей последовал совету Заглобы, тем более, что и Гаслинга он застал спящим. Зато вечером его пришли проведать Заглобы и Володоевский, и уселись в просторном бараке, который татары построили для своего богодыря. Кемличи наливали им старый столетний мед, который король прислал к Мицецу в подарок, и они пили его с наслаждением, так как день был жаркий. Гаслинг, еще бледный и изнуренный, казалось, черпал в этом драгоценном напитке новые жизненные силы. Заглоба мокал языком и вытирал пот со лба. «Ишь, как там орудия гремят», — сказал, прислушиваясь молодой шотландец. «Завтра вы пойдете на штурм. Хорошо здоровым. Бог вас благослови. Я чужеземец и служил, как обязался, но вам желаю всего лучшего». «Ах, что это за мёд! Жизнь, жизнь в меня вступает!» Сказав это, он откинул назад свои золотистые волосы и поднял к небу голубые глаза. Лицо было прекрасно, с его почти детским выражением. Заглоба поглядывал на него с некоторой нежностью. «Вы говорите по-польски, пан Кавалер, не хуже любого из нас. Станьте поляком, полюбите нашу отчизну, хорошее дело сделаете». «В меде недостатка у вас не будет. Права гражданства у нас даются легко». «Тем более, что я дворянин», — сказал Гаслинг. «Полная моя фамилия Гаслинг Кетлинг оф Эльгин. Род наш из Англии, хотя поселился в Шотландии». «Это далекие замурские страны. Тут человеку лучше живется», — сказал Заглоба. «Мне тут хорошо». Но нам плохо, сказал Кмицец, который с самого начала нетерпеливо ерзал на скамье. Нам хочется слышать о том, что было в таурогах, а вы, панове, перечисляете родословные. Спрашивайте, я буду отвечать. Вы часто видовали панну Белевич? На бледном лице Гаслинга выступил румянец Ежедневно, ответил он. Кмицец стал смотреть на него пристально. Откуда у нее такое доверие к вам? от Отчего вы покраснели? Ежедневно. Как ежедневно? Она знала, что я желаю ей добра, так как оказал ей несколько услуг. Но это вы увидите из моего рассказа. А пока я начну сначала. Вы, быть может, не знаете, что меня не было в кейданах, когда князь Конюши приехал и увез в Тауроге эту панну. Почему так случилось, я говорить не буду ибо это толковали по-разному. Скажу лишь, что как только они приехали, все заметили, что он безумно влюблен. «Чтоб его бог наказал за это!» — крикнул Кмицец. Начались пиры и забавы, каких раньше никогда не бывало. Охоты и турниры. Со стороны можно было бы подумать, что никакой войны нет. А тут каждый день приходили письма, приезжали послы от Курфюрста и князя Януша. Мы знали, что князь Януш окружен сопегой и конфедератами, что он умоляет брата о спасении, так как ему грозит гибель. А мы не с места. На прусской границе стояли готовые войска, а мы не шли на помощь князю, так как Богуслав не мог оторваться от панны. «И потому Богуслав не пошел на помощь брату?» – спросил Заглоба. «Потому и не пошел». То же самое говорил и Петерсон, и все его приближенные – Многие роптали на это, но многие были довольны, что родзевилы погибнут. закович занимался делами вместо князя, отвечал на письма, разговаривал с послами. А князь, если и думал о чем-нибудь, то только о забавах, кавалькадах или охотах. Он, скупец, стал швыряться деньгами, велел на милю вырубить лес, чтобы из окон панны был вид красивей. Словом, он сыпал ей под ноги цветы и принимал ее так, точно она была королевой шведской. Многие жалели ее, именно поэтому и говорили, все это на ее погибель. Жениться князь не женится и только лишь добьется взаимности, сейчас же доведет до греха. Но оказалось, что эту панну нелегко довести. — А что? — воскликнул вскакивай кмицец. Я это лучше всех знаю. «Как же пан Абелевич принимал эти королевские почести?» – спросил Кмитсец. Сначала с любезной улыбкой, хотя по ней было заметно, что ее снедает какая-то печаль. Она бывала на охотах, на маскарадах, участвовала в кавалькадах и турнирах и думала, вероятно, что князь ведет всегда такую жизнь. Но вскоре она заметила, что все это ради нее. Однажды случилось, что князь, старавшийся разнообразить зрелище, захотел показать панне войну. Неподалеку от Таурок зажгли деревню, пехота ее защищала, князь штурмовал. Конечно, он одержал блестящую победу и потом, насытившись похвалу, пал к ногам и стал просить ее о взаимности. Неизвестно, что он ей предлагал, но с тех пор их дружба кончилась. Она стала держаться за полу своего дяди, мечника россиенского, а князь — Стал ей угрожать? — крикнул Кмицец. Какое? Он наряжался то греческим пастухом, то маркизом. нарочно мчались в королевец за моделями пастушеских костюмов, за лентами и париками. Он разыгрывал отчаяние, ходил под ее окнами и играл на лютни. На этот раз он действительно был влюблен, что и не странно, так как панна скорее похожа на богиню, чем на жительницу земли. Гаслинг снова покраснел, но пан Андрей этого не заметил, так как, подбоченившись от удовольствия и гордости, он торжествующими глазами поглядывал на заглобу и Володоевского. Знаем мы ее, настоящая Диана, только месяца на голове не достает, сказал маленький рыцарь. Какая там Диана? После пана Ибелевич на Диану и смотреть не захочется, воскликнул Кмитцец. Потому и я сказал. «И не странно», — ответил Гаслинг. «Ладно. За это ни странно, я бы его на медленном огне изжарил». «Да оставьте вы», — перебил его заглоба. «Сначала поймайте его, тогда уж и будете думать, что с ним делать. А пока дайте говорить этому кавалеру». «Не раз я дежурил перед комнатой, в которой он спал», — продолжал Гаслинг и знаю, как он ворочался на постели, как вздыхал, как разговаривал сам с собою, как шипел точно от боли. Так его жгла страсть. Он изменился ужасно. Высох. Быть может, у него начались уже припадки той болезни, которая стала мучить его потом. Между тем при дворе распространился слух, что князь, забыв обо всем на свете, хочет жениться. Дошло это, и до жены князя Януша, которая жила с дочерью в Таурогах. Начались недоразумения. Как вам известно, Богуслав, согласно договору, должен был жениться на дочери князя Януша, как только она подрастет. Но обо всем этом он уже забыл. Так было пронзено его сердце. Жена князя Януша разозлилась и уехала с дочерью в Курляндию, а Богуслав в тот же день вечером сделал предложение панне Белевич. «Сделал предложение?» С изумлением воскликнул Заглоба, а за ним Кмицец и Володаевский. «Да. Сначала он передал его пану Мечнику Россиенскому, который был изумлен не менее вас, панове, и не хотел верить собственным ушам. А когда поверил, наконец, то он не помнил себя от радости, ибо для всего дома Белевичей честь немалая породниться с Радзивиллами. Правда, Петерсон говорил, что какое-то родство между ними есть, но уже давно забытое. «Рассказывайте дальше», — отвечал дрожат от нетерпения к Митц. Оба они отправились к панне делать официальное предложение. Как раз к тому времени пришли дурные известия от князя Януша. Один сакович прочел их, но никто не обратил внимания ни на них, ни на Соковича, так как он в это время был в немилости за то, что противился браку. А у нас одни говорили, что Родзевилам не новость жениться на шляхтянках, что в Речи Посполитой все шляхтичи равны, что род Белевичей доходит до времен Рима. И говорили это те, которые старались добиться расположения будущей княгини. Другие утверждали, что это только хитрость князя, который хочет лишь сблизиться с панной, уже как жених с невестой, и при случае сорвать с нее девичий венок. «Конечно, так оно и было», — отозвался Заглоба. «И я так полагаю», — сказал Гаслинг, — «но слушайте дальше». Пока мы при дворе рассуждали об этом, вдруг, как гром грянула весть, что панна сразу положила конец всяким сомнениям и отказала на отрез. «Благослови ее, Боже!» — крикнул Кмицец. «Отказала на отрез, продолжал Гаслинг. «Достаточно было взглянуть на князя, чтобы догадаться об этом». Он, перед которым не могли устоять принцессы, не мог вынести такого сопротивления и чуть с ума не сходил. Опасно было показываться ему на глаза. Все мы знали, что так долго продолжаться не может, и что князь рано или поздно прибегнет к насилию. На следующий день пан Мечник был арестован и отправлен в Тильзит. В тот же день панна умолила одного офицера, который стоял на страже у ее двери, дать ей заряженный пистолет. Офицер этот ей не отказал, так как, будучи дворянином и человеком чести, чувствовал сострадание к несчастной даме и преклонялся перед ее красотой и постоянством. «Кто же этот офицер?» — воскликнул к Митцец. «Я», — сухо ответил Гаслинг. Пан Андрей так сжал его в объятиях, что молодой шотландец, еще не совсем оправившийся, крикнул от боли. «Это ничего», — воскликнул Кмитцец. «Вы не пленник. Вы мой брат и друг. Говорите, чего хотите. Я вам ни в чем не откажу». «Отдохнуть минуту», — сказал Гаслинг, тяжело дыша. И он замолчал, пожимая руки, которые протянули ему из и Заглоба. Наконец, видя, что все сгорают от любопытства, он продолжал. «Я предупредил ее также о том, о чем все знали» что княжеский медик приготовляет какие-то одуряющие напитки. Но опасения оказались тщетными, так как в это дело вмешался Господь Бог. Он поразил его болезнью, и князь лежал целый месяц. Странно это, мост Цепанове, но князь свалился как подкошенный в тот же самый день, когда решил прибегнуть к насилию. Это дело рук Господних, не иначе. Сам он думал так и испугался. Быть может, во время болезни страсть его выгорела, быть может, он ждал, когда к нему вернутся силы, но, придя в себя, оставил ее в покое и даже разрешил вернуть мечника из Тильзита. Он выздоровел, но лихорадка не оставляла его, как не оставляет и теперь. Вскоре после того, как он встал с постели, он должен был выступить под Тыкоцин, где потерпел поражение. Он вернулся с лихорадкой еще больше, чем раньше – Потом Курфюрст призвал его к себе, а между тем в Таурогах произошли такие перемены, о которых странно и смешно говорить. Достаточно того, что князь не может более полагаться на верность своих офицеров, разве лишь очень старых, которые ничего не видят и не слышат, а потому не могут усти речь. «Что ж там случилось?» – спросил заглоба. Во время Текоцинского похода, еще до поражения под Яновым, Была захвачена некая панна Анна, боже богатая Красенская, и прислана в тоуроге. Вот так штука, воскликнул заглоба. А пан Володоевский заморгал глазами, зашевелил усиками и, наконец, сказал... Пан кавалер, прошу не говорить о ней ничего дурного, иначе вы, по вашему выздоровлению, будете иметь дело со мной. Если бы я и хотел, я бы не мог сказать о ней ничего дурного, но... Если это ваша невеста, то я скажу, что вы ее плохо стережете. Если это ваша родственница, то скажу, что вы плохо ее знаете. Если станете отрицать то, что я вам сейчас расскажу. В одну неделю эта панна влюбила в себя всех от мала до велика и добилась этого исключительно своими глазками и еще какими-то чарами, в которых отчета я вам дать не могу. Она. Я ее и в аду узнаю, пробормотал Володоевский. — Странное дело, — сказал Гаслинг, — ведь панна Белевич не уступает ей в красоте, но в ней столько величия и неприступности, что человек, боготворя ее и преклоняясь перед нею, не смеет даже глаз на нее поднять, а не то что питать какую-нибудь надежду. Согласитесь сами, панове, что бывают разные панны. Одни как древние висталки, а другие такие, что чуть взглянешь на них... — Моссцепани, — грозно сказал пан Михал. Да не кипятистый. Ведь он правду говорит, сказал заглоба. Что она ветреница, мы все знаем. И ты это сто раз говорил сам. Оставим этот предмет, сказал Гаслинг. Я хотел только объяснить вам, панове, почему в Панну Белевич влюбились только некоторые, способные оценить все ее совершенства. Гаслинг снова покраснел. А в Панну, боже богатую, почти все. Вот, богом клянусь, иной раз меня смех разбирал. Было совсем так, точно какая-то зараза поразила сердца. А ссор было сколько, сколько поединков. Из-за чего? К чему? Ибо надо вам знать и то, что среди нас не было ни одного, который мог бы похвастать ее взаимностью, но каждый почему-то слепо верил, что он один чего-нибудь добьется. Она... «Так ее и вижу», — снова пробормотал Володаевский. «Зато обе панны полюбили друг друга ужасно», — продолжал Гаслинг. «Одна без другой шагу не могла сделать, а панна, боже богатая, распоряжалась в таурогах, как у себя дома». «Как так?» — перебил его маленький рыцарь. «Распоряжалась, как у себя дома». Сокович в нее так влюбился, что даже не отправился в поход, а Сокович настоящий хозяин во всех имениях князя. Через него и действует панна Анна. «Он так влюблен?» — снова спросил Володоевский. «И очень уверен в себе, так как он человек очень богатый. Его зовут Сакович? А вы хотите получше запомнить его фамилию?» «Да нет, я... так...» — на вид небрежно ответил пан Володоевский, но при этом так грозно шевельнул усиками, что у заглобы мурашки пробежали по спине. «Я хотел еще прибавить вот что», — сказал Гаслинг. «Если бы панна Божебогатая велела Соковичу изменить князю и облегчить им бегство, он сделал бы это без колебаний. Но, насколько я знаю, она предпочитает действовать за спиной Соковича. Может быть, на зло ему, кто знает. Во всяком случае, один офицер мой соотечественник, но только не католик, признался мне, что отъезд панна Мечника с паннами уже решены, что офицеры... Участвуют в заговоре. Это должно произойти вскоре. Гаслинг стал тяжело дышать, он устал и выбивался из последних сил. Вот самое главное из того, что я хотел вам сказать, прибавил он торопливо. Володоевский и Кмицец даже за головы схватились. Куда они хотят бежать? В пущу и пущий до беловежа. Мне дышать нечем. Дальнейший разговор был прерван появлением ординарца Сапеги, который вручил Володаевскому и Мицецу две бумаги, сложенные в четверо. Володаевский, едва развернув свою, воскликнул. «Приказ занять позиции к завтрашнему дню». «Слышите, как ревут орудие? спросил Заглоба. «Завтра, завтра». «О, жарко!» — сказал пан Заглоба. «Плохой день для штурма. Чтоб черт побрал эту жару. Матерь Божья!» Многие остынут завтра, несмотря на жару, но не те, которые под твою милость прибегают, защитница наша. Но и гремят же пушки. Слишком я стар для штурма. В открытом поле другое дело. Вдруг в дверях показался новый офицер. «Здесь ли его милость, пан Заглоба?» – спросил он. «Я здесь». «По приказу его величества, вы будете состоять завтра при его особе». «Ага». Меня хотят не пустить на штурм, так как знают, что старик первым бросится, лишь только трубы затрубят. Государь наш добр помнит о своих солдатах, но я не знаю, выдержу ли. Стоит мне только воодушевиться, и я тогда ни о чем не помню и бросаюсь прямо в огонь. Такова уж натура. А государь наш добр. Слышите, уж трубы призывают всех на позиции. Ну, завтра так завтра. Будет завтра и у святого Петра работа. Многих придется на небо записывать. Да и в аду готовят для шведов котлы со свежей смолой. Завтра.